Обедать нам пришлось вдвоем, а Улей куда-то ускакал, а у папа тоже дела нашлись. Даже матика тарелки на стол поставила и сразу пропала. — Куда то они так разбежались? — спрашиваю. — Будто нарочно. Кара только в тарелку прыснула. — А что смешного-то? — Потом расскажу. Когда-нибудь. Ладно? — Будь у меня другой настрой... Я бы ее к стенке прижал и нужные сведения вытряс. Да только мысли все мои вокруг предстоящей работы вертелись. Уж очень душа у меня к ней не лежала. Я даже и на еду-то внимания почти не обращал. Жевал чего-то, а что жевал, не помню. Дело в том, что до этого мне тол вытапливать не приходилось. К нам-то он уже готовый поступал. Все, что я про этот процесс знал, — Мне один наш парень рассказал, бывший партизан. У них в отряде со снабжением в первые годы плохо было, вот и приходилось самодеятельностью заниматься. Но тоже, когда как... Один раз полтора ста кило вытопили, а в другой пятнадцать снарядов вылили, а шестнадцатый рванул. Вот и думай. — И в самом деле, Малахов, ну зачем тебе этот тол? мне пады устроить, идея, конечно, хорошая, а сумеешь ли? Ты ведь на Кавказе в горах не воевал, а тут ведь не об как заложить надо, а все рассчитать. Это тебе не мину снежком присыпать и даже не фугас на дороге зарыть. Может, обойтись одними осколочными? Тоже хорошо будет. Рикошет с трех сторон, а на две линии одних проводов сколько надо? Полюнул бы ты, Малахов, не рисковал лишний раз. Дались тебе эти фугасы. Вот так. Отговариваюсь, отговариваюсь. Сам себе мозги пудрю. И все равно понимаю. Да ем сейчас, встану и пойду. Потому что надо. Потому что эту работу никто за меня не сделает. Как в разведке. Малахов, умри, но сделай. Точнее, как говорит капитан. Сделай и не умирай. Но настроение у меня заделалось совсем похоронное. Подчистил я миску больше по привычке. Раздали, надо съесть, а то когда еще удастся. Потом подумал, что зря я вообще ел. Перед боем-то нельзя, а после сообразил, что какой там живот. Если рванет, никаких кишок не соберешь. Ладно, спустился, забрал у кузнеца ключ. Успел так и сделать, как и обещал. Форму заодно у него оприходовал, чтобы было куда готовый продукт разливать. Как раз подходящие бруски получатся. Подогнал додж к полуторке и перегрузил два ящика фугасов. Пока, думаю, хватит, хоть бы эти вытопить. Осмотрелся, рыжий не видно. Первый раз за все время. Интересно, куда она делась? Обиделась? Или котел отправилась дочищать? Да какая разница, думаю. Нет, и на том спасибо. Поехал. Остановился у ямы, выгрузил все, а же в сторону отогнал метров на сто. Машине-то зачем пропадать? А я туда буду готовую продукцию оттаскивать по мере изготовления. Черт! Но до чего на душе муторна... Запалил огонь под котлом, вскрыл первый ящик, вытащил снаряд и начал ему потихоньку голову отворачивать. Эх, тисков жаль нет. Страшно неудобно без тисков. И как этот кузнец только без них обходится? Кое-как три взрывателя вытащил, отнес за яму, а снаряды в котел определил. Ну, думаю, поваритесь без головы, только чур не подгорать. Если все нормально пройдет, из вас такое замечательное кушанье получится, просто крем-брюле. А что ты тут делаешь? — В этот раз я очень медленно повернулся. — Рыжая! — шепчу. — Я же из-за тебя чуть взрыватель не выронил. Что ты тут делаешь, а? — Я? — Вот что, рыжая! — говорю. — Причем так спокойно? Капитан бы удивился. «Ради всех твоих богов. Исчезни отсюда как можно скорее. И если ты... Я тебя очень прошу». «Тут опасно?» «Уйди прочь!» Подействовало. Я лицо пилоткой вытер, вывинтил до конца головку, вытащил взрыватель, гляжу, а из первого снаряда уже тол закапал. Эй, градусник бы сюда, температуру засечь. Вытопил первую троицу до дна. Отбросил клещами. А не так уж и страшно, думаю, как казалось. Да разве проход в минном поле проще делать или безопаснее? И пошло дело. На третьей тройке даже смелел, Огонь немного прибавил, и ничего, сошло. Одну порцию к доджу отволок, Вторая поспевает. Ну, думаю, если и дальше так хорошо пойдет. Надо будет еще снарядов подвести, побольше за один раз вытопить. Взрывчатка, она ведь в хозяйстве всегда пригодится. Ее много не бывает. Подхватил второй ящичек с готовым толом и только на два десятка шагов отошел, зашипела позади яростно со свистом, а потом земля из-под ног выдернулась и грохнула. Блюхнулся я прямо на ящик. Черт, думаю, если сдетонирует, аминь. Останется от старшего сержанта Малахова две воронки плюс сизый дымок. Со второго-то разу. Ха, вот хохма будет, если меня еще в один мир перебросит или обратно в мой. А что, чем не прямое попадание? примею некуда. Все это, конечно, весело. Но лежать на этом ящике еще хуже, чем на автомате. Очень уж больно края в живот врезаются. Да и сыпаться сверху, похоже, перестало, даже песок. Приподнялся, смотрю. Накрылась моя полевая лаборатория в самом прямом смысле этого слова. Только дым к небу поднимается. Встал, отряхнулся. — Нет, чувствую. Рано мне еще вставать. Вроде контузия не сильная, а ноги не держат. Хорошо еще остальные держатели работают. Сел обратно на ящик, но по карманам зачем-то начал хлопать. Черт, думаю, да что же это я, какие еще сигареты, если я курить-то никогда не пробовал. А жаль, повезло мне, хорошо упал, как раз в мертвой зоне. Большую часть осколков... Яма на себя приняла, а остальное в воздух поднялось, Аккурат через меня перелетело, и метрах в десяти перед моим носом посыпалось. Осколков, кстати, не так уж и много было. Сижу, жду, пока руки трястись перестанут. Ну, Малахов, думаю, похоже, раз уж ты один раз официально погиб, То теперь тебя никакая зараза не возьмет. До ста лет доживешь, и дальше жить будешь, пока от скуки не скиснешь. Черт, ну как мне за руль-то в таком состоянии садиться? Ящик этот тоже как-то доволочь надо. И тут рыжие подбегает. Черт, думаю, явно она где-то неподалеку пряталась. Ну не могла она от самого замка успеть добежать. Эй, феодалочка! Как проверить, я живой или мне все снится? Ой, я же ее обещал буржуинкой не обзывать. Ну, домою да сейчас так врежет. Сразу почувствую, на каком я свете. Нет, не врезала. Пожалела, наверное, контуженного. А что это было? Несчастный случай на производстве. Шучу. ЧП, можно сказать. И, и ты поэтому меня прогнал? — Именно. Отвечаю. И чувствую, что сейчас засну. Прямо на столе. Спать почему-то хочется, как от потери крови. — Слушай, — бормочу, — Фео, Тьфу ты, рыжая, а срочно организуй кого-нибудь на переноску этого ящика в Аризону и... — Встань. — Зачем? — Ты на нем сидишь. — Встал. А рыжая за этот ящик уцепилась и подняла. — Стой, колечу, а ну поставь. Надорваться хочешь? Так он же легкий. Знаю я, какой он легкий. А ну давай сюда. Забрал? Действительно легкий. Вот только отнести его чего-то страшно, неудобно. Руки не держат и ноги заплетаются. А, да, ясик. Это рыжая сбоку пристает. Не мешай, бормочу. И без тебя тяжко. Ну да, хоть помогу. Без таких помощников обойдемся, ты почему приказ не? Тут я в какую-то ямку сапогом угодил и чуть кубарем не полетел. Хорошо кара меня сбоку подхватила. Кое-как, доковыляли, ковыляли, до доджа, я тол несу, а рыжая — меня. Сел за руль, завел. Нет, чувствую, точно с моста в рох слечу. Садись за руль. — А можно? Теперь все можно, главное, в ворота впишись. И доехали. Вылез, головой потряс, вроде полегчало, но все равно. Надо пойти отлежаться. А то я им тут такого понакомандую. А уж о том, чтобы в таком состоянии с взрывчаткой работать, и вовсе думать нечего. — Ладно, думаю, проверю только, как там у Арчата дела и спать завалюсь. Тем более, что у меня, пока я на ящике куковал, одна мысль возникла, и довольно правильная.